В этой искупой формуле недвусмысленно говорится о том, что уже на уровне так называемого вспомогательного действия процесс опосредования носит регулирующий характер. Что знак помогает человеку владеть своим поведением и направить его сообразно своим целям. Что владение поведением представляет собой опосредованный процесс. А посредствуя свое поведение, человек получает возможность вырабатывать новые способы действования, активности, новые мотивы. Поведение человека становится более произвольным и осознанным. Об этом же свидетельствует материал патологии. Так, данные патопсихологических исследований больных с органическими заболеваниями мозга, эпилептическая болезнь, травму мозга, нейроинфекции показали, что невозможность оперировать знаком являлась у них выражением более широкой патологии поведения, нарушения последования, нарушения регуляции своих действий. Неумение увязать подлежащее запоминанию слова с каким-нибудь знаком особенно отчетливо выступало при исследовании памяти у тех больных, в психическом состоянии которых отмечалась аспонтанность, инактивность или расторможенность. Библиографии 34, 67 и 144. При инструкции «Вспомнить по картинке слово» задача воспроизведения не выступала для этих больных как таковая. Больные начинали говорить по поводу картинки. Этот экспериментальный факт нельзя объяснить трудностью задания. Будучи поставленными инструкции в жесткие рамки, экспериментатор настаивал – Будьте внимательны, подумайте, когда выбираете. Больные могли справиться с заданием. Страница 107. Недостаточность регуляции, замещение целевого действия случайным или стереотипным становились факторами, которые мешали опосредованию. Иными словами, нарушение опосредования было у этих больных проявлением более глубокого нарушения, измененного отношения к окружающему и к себе, проявлением распада их мотивационной сферы. Не случайно этот феномен особенно резко выступает у больных с поражением лобных долей мозга, у которых нарушение активности, а спонтанность поведения является ведущим радикалом в психики. Библиографии 106, 126, 161, 191 и другие. Не менее четко выявляется роль регулирующей функции опосредования при исследовании мышления. Некоторые формы нарушения мышления выходят за пределы познавательных процессов и должны рассматриваться как проявление невозможности осознания своего поведения, как нарушение подконтрольности своих действий. Так, некоторые больные с органическим поражением мозга, у которых нет грубых изменений процессов анализа, синтеза и обобщения, не могут выполнить простое задание на заполнение пропусков в тексте. Вариант методики Эббенгауза. Они вставляют слова, неадекватные смыслу предложения или текста. Другие больные, вялотекущая форма шизофрении, не могут выполнить задания, требующих обобщения, например, при выполнении классификации предметов методом исключения, несмотря на то, что у них нет грубых нарушений процессов анализа и синтеза. Библиография 64, 97, 134 и 150. Подобные нарушения познавательных процессов не обусловлены нарушением логических операций. Все эти больные могли справиться со значительно более сложными заданиями, требующими развитого абстрактного мышления. Эти нарушения были обусловлены смещенностью жизненных установок и мотивов, особенностями эмоционального состояния, неумением сделать экспериментальные задания, воспринимаемые как нечто на периферии сознания, центром сознательной деятельности. Иными словами, и здесь имело место отсутствие произвольности в выборе заданий. Сказанное должно было, во-первых, послужить иллюстрацией того, что одним и, может быть, наиболее очевидным проявлением опосредования является включение личностного компонента в структуру познавательных процессов. Во-вторых, оно должно было подготовить вывод о том, что опосредованность представляет собой одно из основных личностных образований, связанное с осознанием мотивов деятельности, перспективных целей, с критичностью, с самооценкой, с возможностью регуляции как своих отдельных поступков, так и с сознательным управлением, поведением в целом. Таким образом, опосредование, с одной стороны, с необходимостью участвует в иерархизации мотивов человека, а с другой стороны, оно является в свою очередь продуктом этой иерархизации. В этой связи следует вспомнить положение Алексея Николаевича Леонтьева 1975 год о том, что существуют две системы связи человека с окружающей его действительностью – познавательная и смысловая, которые в жизнедеятельности человека слиты воедино. Значения усваиваются субъектом в ходе обучения и жизни. Они фиксируются в виде образов действия, предметных и социальных норм и тому подобное. Однако, когда человек сознательно оперирует ими, они предстают перед ним в виде элементов его смысловой системы. Будучи порождением жизнедеятельности человека, смысловые образования включаются в деятельность и тем самым начинают осуществлять функцию контроля за жизнедеятельностью. Изменение деятельности человека, его поступков, опосредовано изменением смыслообразующих мотивов, изменением отношения человека к миру, к себе и другим людям. Именно благодаря наличию смысловых образований оказывается возможной саморегуляция при постановке целей, при осознании своих поступков. Об этом же пишет Бажович. подчеркивающее, что в процессе своего развития потребности и мотивы опосредуются сознанием, что потребности действуют через сознательно поставленные цели. Библиография 40. Надо, однако, помнить, что опосредование не является жестким личностным механизмом. Процессы опосредования гибкие, а зачастую и неустойчивы. В качестве иллюстрации неустойчивости приведем случай из практики и трудовой экспертизы. Решался вопрос о пригодности больного к выполняемой им прежде работе. Сам больной хотел получить группу инвалидности и всячески старался доказать, что он не в состоянии выполнять прежнюю работу. В ситуации психологического эксперимента он вел себя соответственно. Не выполнял задания, требующих составления программы действия. Из десяти слов воспроизводил после многократного предъявления 3 четыре 4. При этом он неизменно использовал свои неудачи как доказательство собственной несостоятельности. «Видите, не могу ничего запомнить, осмыслить. Только голова в результате разболелась». Все его поведение было опосредовано устремленностью на получение инвалидности. Но вот больной заинтересовался решением головоломок, сразу же начинает он выбирать самые трудные задачи, требующие составления плана действий, логичности суждений, демонстрируя высокие интеллектуальные способности и не заботясь, как ранее, об их дискредитации. Но устойчивость опосредования вызвала у больного ситуативную активность и эмоциональное состояние, которые нарушили первоначальную схему регуляции поведения. Эмоционально-смысловые переживания, которые, как известно, могут служить посредником между потребностями и поступками человека, библиография 49 в данном случае ликвидировали влияние сформированной структуры опосредования именно в силу недостаточного развития, недостаточной прочности этого процесса. Все вышесказанное может создать впечатление, что понятие опосредованности может быть сведено к понятию регуляции. Действительно, эти понятия сходны, но не тождественны. Опосредование является продуктом процесса регулирования, превращенным в постоянный модус поведения человека в устойчивое свойство его личности. В этом смысле понятие «опосредованность» напоминает понятие постоянства черт» Олпорта, библиография 202, но только с существенной оговоркой. Если у Олпорта так называемое «постоянство черт» является врожденным свойством, то опосредование является прижизненно сформированным качеством личности – Об опосредованности можно говорить только тогда, когда человек не только осознает ситуацию и свои возможности в ней, но и когда он может делать соответствующие знания и порождаемые ими свои переживания и чувства объектом своего сознания. Опосредование поведения связано с самосознанием человека, с его самооценкой, с возможностью рефлексии. Человек всегда живет в ситуации, которая требует от него определенного действия, поступка здесь и сейчас. Вместе с тем его действия и поступки также детерминированы отдаленными целями и мотивами – которые часто стоят в противоречии с сиюминутными. Человек должен сам сделать выбор между ними. И только тогда, когда поведение человека опосредуется именно структурой согласованных дальних и ближних целей, можно говорить о зрелости его личности. Иными словами, опосредованность является результатом диалектической борьбы противоположностей в структуре мотивов и ценностей человека. Об этом по существу говорил Рубинштейн, подчеркивавший, что одним из в процесса становления личности является та внутренняя работа, которая естественно неизбежно завязывается у каждого сколько-нибудь вдумчивого, не совсем безнадежно отупевшего человека при повседневном наблюдении того, как поступки одних людей сказываются на жизни других. Библиографии 160 и 143. При таком понимании проблема опосредования его анализ неминуемо выходит за пределы только поисков способа регуляции поведения и переходит в анализ, предполагающий исследование потребностей, мотивов, становления цель. Опосредованное поведение – это всегда поведение зрелой личности. Это подчинение целям, которые стоят перед человеком. Опосредованность формируется, если имеет место осознание не только своих поступков, но и своих мотивов, стоящих за ним. Вместе с тем, процесс смыслообразования, выделения целей возможен только при наличии опосредованности умения выходить за рамки ситуационного поведения. Нам представляется, что разработка проблемы последования является перспективной для решения многих теоретических вопросов в психологии. Так, вопрос об опосредовании поведения неминуемо встает при изучении целеобразования и его механизмов, соотношение порождения целей и смысловых образований. Библиография 92, страница 186. Без учета опосредования своих поступков невозможен, на наш взгляд, анализ самооценки, самосознания человека. Особенно важен анализ опосредования для решения вопросов социальной психологии, общения, так называемый психологический климат в группах и другое. Проблема опосредования с необходимостью встает при анализе вопроса о компенсации чувства неполноценности, о так называемых «мерах защиты». Обычно принято связывать проблему защиты с неосознаваемыми видами деятельности, с бессознательным уровнем сознания. И действительно, материал патологии показывает, что многие симптомы при неврозах, тяжелых соматических заболеваниях представляют собой неосознаваемые больными меры защиты. Библиография 17. Неосознаваемая защита может отмечаться и у здорового человека в ситуации фрустрации. Такие симптомы, как негативизм, аутизм, являются часто средствами прикрытия нарушенной деятельности общения. Всякий педагог знает, что нередко дерзость, невоспитанность подростка являются лишь неудачной компенсацией неуверенности, незащищенности против жестоких мер воспитания. При этом сам подросток может и не осознавать этого. Однако следует подчеркнуть, что, проявляясь на неосознаваемом уровне, меры защиты нередко приводят к деформации реальных поступков человека, нарушению гармоничных связей между целями поведения и порождаемой поведением ситуации. Поэтому не случайно содержание психотерапевтических... И психокоррекционных мероприятий состоит обычно в том, чтобы помочь пациенту осознать истинный смысл своих действий, увидеть себя со стороны. Только при осознании истинного липа своих действий и переживаний становится возможной адекватная регуляция своего поведения. Такое осознание может произойти без вмешательства других людей спонтанно. Бывает и так, что так называемые меры защиты и компенсаторные действия осуществляются сознательно. Смысловые образования меняют в подобных случаях содержание и характер мотивов, придают поступкам и действиям человека произвольный характер. Сознательно поставленная цель и контроль за своими действиями на пути к достижению цели становятся основными звеньями опосредованного поведения. Библиография 86. В ситуациях, фрустрирующих поведение человека, затрудняющих достижение поставленных целей или угрожающих его личностным установкам, человек нередко сознательно прибегает к так называемым мерам защиты – К сознательным компенсаторным действием прибегают, например, больные с тяжелыми соматическими заболеваниями, когда они узнают о грозящей им беде. Они нередко сознательно отодвигают осознание болезни и усиленно предаются привычной деятельности. Библиография 67 и 138. Сознательное принятие мир защиты в травмирующих ситуациях является частным случаем сознательного опосредования жизнедеятельности, отмечается и у здоровых людей. К сожалению, такие случаи редко становятся объектом изучения в научной психологии. В качестве иллюстрации приведем эпизод из жизни молодой женщины К, пережившей тяжелую психическую травму. От нее ушел любимый муж, оставив ее с двумя маленькими детьми. Событие это произошло летом во время жизни на даче в одном из пригородов Москвы. К было слишком тяжело оставаться на даче, где все напоминало о случившемся. Она переехала в город. Однако здесь состояние отчаяния приняло еще более острый характер. Она не могла видеть те места, в которых бывала с мужем, не могла переступить порог консерватории, театра. Особенно ее волновал вид вокзала, железной дороги. Ка чувствовала, как все больше сужается ее жизненное пространство, и тогда Ка сознательно приняла решение вернуться на некоторое время именно в ту местность, где произошло травмирующее событие. Принятие решения носило по существу характер активной психологической защиты. Действительно, несмотря на оставшиеся тяжести, горечь, переживаний, молодая женщина освободилась от дополнительных симптомов. Железная дорога, пригородный пейзаж потеряли характер фрустрирующих агентов и перестали тревожить ее. Более того, произошла экстраполяция на другие обстоятельства, которые ранее мешали больной. Она стала вновь общаться со знакомыми мужа, посещать концертные залы и театры. Словом, сознательно принятое женщиной решение поселиться в психологически невыносимом месте обернулось защитным механизмом, выведшим ее из тупика. Аналогичные явления встречаются, очевидно, довольно часто и являются выражением опосредованного сознанием поведения. Думается, что сознательное принятие мер защиты по-иному перестраивает деятельность человека, чем неосознаваемое. Возникновение защиты на неосознаваемом уровне приводит большей частью к искажению деятельности, происходит сублимация, некое замещение реальности. Сам процесс катарсиса не всегда влечет за собой усиление адекватного отношения к реальности. Он часто приводит не к усилению адекватной рефлексии, а к обострению самокопания, замене реальных отношений искусственно созданными. При принятии же осознаваемых мер защиты, являющимся частным видом опосредования поведения, происходит восстановление адекватных реальностей форм жизнедеятельности человека. Исчезает необходимость сублимации, замещающих действий. Поступки человека начинают детерминироваться реальными мотивами. Действия становятся целенаправленными. Происходит восстановление нарушенного общения в адекватных целям общения формах. Иными словами, опосредование оказывается в этом случае тем устойчивым личностным свойством, которая и начинает определять образ жизни, так называемый стиль человека, его самооценку и видение мира. Страница 112. Опосредованность как устойчивое свойство личности должно учитываться при проведении психологического эксперимента. Это особенно касается патопсихологического исследования, где первостепенное значение приобретает необходимость анализа целостной личности. Это требование непосредственно вытекает из положения Выготского о единстве аффекта и интеллекта. Выготский всегда подчеркивал, что анализ – Интеллекта без учета аффекта означает закрытие возможности исследовать сам интеллект. Библиография 50 -я. У необходимости учитывать регулятивные аспекты деятельности испытуемого, его отношение к заданию говорил в свое время и Месищев. Библиография 136 -я. Необходимость учитывать процесс саморегуляции особенно отчетливо выступает при исследовании больных, находящихся в реактивном состоянии, После психических травм, при сопоставлении результатов экспериментально-психологического исследования и данных истории жизни этих больных, выявились особенности нарушения процесса регуляции. Так, исследование Мазур, библиография 128, показало, что при реактивном состоянии отмечается фиксированность на травмирующих переживаниях, преобладая чисто эмоциональная оценка предлагаемых заданий. В эксперименте это проявилось в нарушении последований эмоционально значимых слов при выполнении пиктограммы, в неспособности развивать темы в ТАТ. В эксперименте наблюдалось ослабление самоконтроля, нарушение планирования. Осмысление ситуации носило патогенный характер. Она воспринималась как оскорбительная, несправедливая и тому подобное. Регуляция поведения осуществлялась за счет механизмов психологической защиты, которые действовали на неосознаваемом уровне и в конечном счете затрудняли целостную адекватную оценку ситуации, приводили к искаженной интерпретации случившегося. В упомянутом исследовании Мазур, библиография 128, выделились две группы больных, преодолевших психотравмирующую ситуацию и больных, неспособных ее преодолеть. У больных первой группы отмечалось возобновление прерванной жизнедеятельности, улучшилось состояние, восстановилось общение, работоспособность, исчезло чувство страха перед будущим. Восстановилась возможность планирования, изменилось отношение к случившемуся, травмирующие переживания потеряли свою актуальность. Исследование показало, что у больных формируется установка на активное преодоление данной ситуации, выход из нее явился результатом активного поиска. У больных второй группы продолжали сохраняться нарушения сознательной регуляции. Они были фиксированы на травмирующих переживаниях, отсутствовали планы на будущее, состояние больных ухудшалось при потере надежды на благоприятное разрешение ситуации, сохранялась искаженная интерпретация случившегося. Больные были пассивны в разрешении в критической ситуации, преобладающей реакцией на нее оставался уход в собственные переживания, ситуация продолжала восприниматься как неразрешимая. Следует отметить, что саморегуляция при овладении психотронирующей ситуации осуществляется в процессе осознанного смыслообразования, включающего в себя ряд этапов. На первом этапе происходит оценка и осознание больным ситуацией в целом, направленное на выявление причин случившегося, осознание смысла происходящего, на втором этапе переосмысление ситуации, перестройка системы смысловых отношений. На третьем изменение смысловой направленности деятельности, возобновление прерванной жизнедеятельности. В тех случаях, когда не происходит формирование процесса осознанного смысла образования, функция саморегуляции не выступает. Мазур, библиография 128, справедливо указывает, что преодоление психотравмирующей ситуации требует сознательной перестройки смысловых отношений личности и восстановления ведущих смысловых образований, нарушенных психической травмой. Описанные данные подтверждают идею Выботского о возможности влиять на эффект сверху, изменяя смысл ситуации, а также идею о том, что осознать значит в известной мере овладеть. Нарушение саморегуляции проявилось и при исследовании соотношения дальних целей и осуществляемой деятельности. Из общей психологии мы знаем, что в саму деятельность человека включена и временная реальность. Библиография 69, и 216. Осуществляя свою деятельность, в настоящее время человек руководствуется и дальними целями. В исследованиях с техликом, библиография 178 показано, что у большинства же больных эпилепсией и шизофрении дальние цели не участвуют в регуляции их поведения. Первоначально у больных шизофренией теряется смыслообразующая функция дальних целей. У больных эпилепсией дальние цели, так же как и их деятельность, становятся энергными. Этот процесс постепенно приводит к полному отсутствию дальних целей в саморегуляции их поведения.